«Змея! Змея, братцы, глядите! Угадина! Не быть добру! Точно, братцы, к беде это, к беде!» Потревоженная тяжким солдатским топотом длинная черная змея переползала дорогу. Увидев ее, Рота невольно замедлила шаг, ряды смешались. «Да хватит ее прикладом!» — зло крикнул Гедулянов. Его куда более тревожило Узкое кривое ущелье По которому второй час Шел рекогносцировочный отряд Полковника Пацевича Нарушившие перемирие курды А в том, что курды взялись За оружие у капитана Сомнений не было Могли обойти отряд поверху И запереть в неудобном Для боя дофиле Он все время озирался по сторонам Но крутые склоны Закрывали обзор а солдатский топот, гулко отдававшийся в холодном, застоявшемся воздухе, глушил все шумы, и подполковник Ковалевский, и Гедулянов были против рекогносцировки большими силами, предлагая выслать казачьи разъезды для освещения местности, а основные части держать в кулаке. Но решительный в бою Ковалевский был робок с прибывшими из России офицерами, Приказывать старшему в звании не решался, а спорить не умел. «Мы разгоним этот сброд тремя залпами!» — Располясь, кричал Пацевич. «Совершеннейшая правда!» — с уловимой насмешкой сказал Штоквич, вставая. «Однако прошу позволения откланяться. Я не стратег. Я числюсь по санитарной части». «Хорошо!» Тяжело вздохнув, сказал Ковалевский. «Только уж коли все силы на рекогносцировку, то и мне в боезете делать нечего. Прошу подчинить мне все части 74-го Ставропольского». «Прекрасное решение!» — воскликнул Пацевич, больше думая об ордене, за которым приехал, нежели о предстоящей рекогносцировке. «Увидите, как побегут эти вояки после первого же дружного «Ура!» Ночь выдалась холодной, спать не пришлось. Готовя стрелков к походу, сто раз повторяя одно и то же, чтобы не разорвали цепь, чтобы не стреляли без команды, чтобы заходили шеренгой. И чтоб не бежал никто! Слышите меня, ребята? Курду нельзя спину показывать, он тут же тебя шашкой достанет. Пятца, ежели лежать сильно станут но лицом к нему пяться, штыком его держи. Зазнобило еще перед рассветом, и сейчас в ущелье, в сыром застоявшемся воздухе, колотило так, что капитан стискивал зубы, а крутизна вокруг тянулась и тянулась, и Гедулянов понимал, что озноб у него не только от холода. Навстречу из-за поворота вырвался казак. Наклёстывая на гайкой коня, бешено скакал вдоль растянувшейся пешей колонны, чудом не задевая за утёсы. «Стой!» — крикнул Гедулянов. «Куда?» — к полковнику поцевичу «Стой!» говорю — говорю. Капитан успел поймать повод, резко осадил коня. «Что?» «Курды! Курды!» — жарким шёпотом дыхнул хопёрец. «Они на выходе! Гвоздин сотню спешил, огнём держать будет!» — Рота, бегом! — надувая жилы, закричал Гедулянов. — Бегом, ребята, за мной! И отпустив казака, он не нужен сейчас был, и Пацевич не нужен. Сейчас одно нужно было — успеть к выходу из ущелья, пока курды не смяли гвоздина. Побежал. За ним, тяжело топая и брюнча снаряжением, спешила усталая рота. Впереди грохнул залп. Казаки открыли огонь, прикрывая развертывание пешей колонны. Роты вырывались из ущелья в долину, зажатую подступающими со всех сторон гордыми склонами, и останавливались, топчась на месте и мешая друг другу. Не было ясной диспозиции, что делать в подобном случае. Пацевич почему-то отказался это делать. Он был теперь в хвосте колонны, а впереди охватом на горных склонах горцевали, сверкая оружием, всадники в развивающихся ярких одеждах. — Ростом занимай правый фланг! — надсадно кричал Гедулянов, торопливо отводя свою роту левее, руками подталкивая растерявшихся тереохин держи центр не ложись ребята стой во фронте а штык изготовь сомнут коль заляжем сомнут за первыми ротами на смирной лошадке неторопливо выехал Ковалевский, остановился поодаль чтобы не мешать ротам разобраться поговорил с сотником гвоздиным Искоса поглядывая, как горячась, строит роту ростом чекаиц, куда отвел своих гидулянов, и ладно ли в центре у Терехина, спокойно, братцы, и спокойно, крикнул он. Это дело обычное, вроде как вилами работать. К себе не подпускай, товарищу пособляй, да командира слушай. Он кричал, перекрывая шум и говор, но и кричал-то по-домашнему, мирно, и сидел без напряжения, и даже лошадка его уютно помахивала хвостом. И эта обычность действовала лучше всяких команд. Солдаты подобрались, заняли места, и весь жиденький фронт упруго ощетинился штыками. Из ущелья все еще вытягивались роты, пристраиваясь во вторые и третьи линии, Курды по-прежнему горцевали, не рискуя приближаться на выстрел после единственного залпа хаперцев. И все как-то успокоилось и примолкло. Наступило равновесие боя, противники ждали действий друг друга, и никто не решался первым стронуть свою чашу весов. Ковалевский пошептался с Гвоздиным, и тот начал отводить казаков из аванпостной линии к скалам, где коноводы держали лошадей в поводу. «Бог даст! Постоим, да и разойдемся!» — негромко сказал подполковник Гедулянову. «Главное дело — их под руку не подтолкнуть! Я Гвоздину велел назад поспешать, на полном аллюре, пока выход из щели не отрезали. Да сейчас не проскочишь, свои покуда мешают!» Полковник Поцевич появился с последними полуротами. Наспех оглядевшись, подскакал к Ковалевскому. "Почему стоим? Почему не атакуем? Разогнать дикарей с залпами, с залпами!" "Господин полковник, я прошу ничего", умоляюще начал подполковник. "Господа офицеры!" закричал Поцевич, вырывая из ножен саблю. «Стрельба полуротна залпами!» «Господин полковник, отмените!» Отчаянно выкрикнул Ковалевский. «Приказываю молчать за неподчинение!»